Библиография работ о славянофильстве и славянофилах огромна. В большинстве своем они касаются частных вопросов и положений. Здесь я хочу обратить внимание читателя на главный и коренной тезис учения, который в полемике обычно забывается и забалтывается рассуждениями о частностях. Подводя итог многолетним занятиям философии, причем разных школ и направлений, про опровергающих друг друга, Киреевский приходит к выводу, что их изучение очень полезно для освоения методики философского мышления, но никакая самая гениальная философская система, сложившаяся на конкретной национальной государственной почве и в конкретное время, не может быть применена для объяснения иной конкретной действительности. Чужие мысли полезны, утверждает он, только для развития собственных. Философия немецкая в корнецу у нас не может. Наша философия должна развиваться из нашей жизни, создаваться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта. Когда и как, скажет время, но стремление к философии немецкой, которая начинает у нас распространяться, есть уже важный шаг к этой цели. Киреевский ставил своей целью Создание русской национальной философской системы, которая включала бы в себя изучение всего ряда областей знаний, считавшихся философскими: национальная религия, история о Софии, эстетики, морали, политики и так далее. И именно это русская национальная философия по воле истории и случая была названо славянофильством. Главная идея славянофильства проста: Учение будет верно, плодотворно и может быть полезным для русского, российского общества лишь при том условии, если оно создается, опираясь на его жизнь, учитывая его интересы, отвечая на требования времени и принимая во внимание его менталитет. Несмотря на свою простоту и убедительность, главная идея славянофильства многими теоретиками и общественными деятелями России остается непонятой и априори полностью отрицаемой основной причиной этого являются духовная лень и нежелание трудиться что неизбежно ведет к развитию в человеке пороков путь предложенный киреевским требует от вставшего на него глубоких разносторонних знаний осмысления их и принятия честных и неординарных решений поэтому всегда существует соблазн приложить готовую чужую мерку и выкроить нечто похожее на сшитое по ней. Но человеческое общество не кусок ткани, и управление им не пошив иноземного жилета. Такой портной, уверенный, что благодетельствует общество всегда и неминуемо выступает прокрустом. Российская история знает немало прокрустов. Примечательно, что применяя шаблоны, они сами проходят удивительно шаблонный путь. Наиболее распространены среди российских прокрустов так называемые западники. В 17 веке западником был Голицын, любовник царевны Софии, возведенный ею на высшие ступени власти. Он носил европейскую одежду, замышлял преобразование страны по европейскому образцу. И одновременно был самым крупным казнокрадом своего времени. О нем еще будет речь впереди в рассказе о его имении Медведкове. Воровство и взяточничество среди подвижников Петра Великого общеизвестны. Не секрет, и моральный и политический облик многих руководящих советских последователей учения Карла Маркса, которые по определению Ленина всесильно потому что оно верно. Ни исключения из современной российской западники-демократы, быстро обратившие лозунги европеизации России в то же элементарное казнократство ради личного обогащения. Общие результаты западнических реформ, которые по природе своей не могут быть успешными ввиду непригодности их к нашим условиям, во всей эпохи приводили к одному и тому же результату разорению страны и обнищанию народа исторические уроки. К сожалению, очень и очень немногие политики способны честно признать свои заблуждения и ошибки. Для этого нужно обладать не только знаниями и умом, но и душой, честностью и истинным, а не притворным желанием добра человечества. Таким человеком был Герсон, самый блестящий и последовательный западник. В 1861 году он напечатал в "Колыкали" свою небольшую статью. Константин Сергеевич Аксаков отклик на его кончину, но не некролог, а изложение своего нового, сложившегося в результате многолетних размышлений понимания славянофильства. При задуматься над этой темой Герцен заставили, по его словам, время, история, опыт. Сам стиль статьи аговорки образ двуликого Януса с одним сердцем все говорит о душевном смятении автора, трудности признания прежде жестко отрицаемого. За шесть лет до написания этой статьи главу былого и дум о славянофилах он назвал "не наши", а теперь одно сердце. При позднейших переизданиях книги Герцен эпиграфом к этой главе печатал цитату из статьи об Оксакове. Вот центральная часть статьи Герцена. Киреевский, Хомяков и Оксаков сделали свое дело. Долго ли, коротко ли они жили, но закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать. Если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посолный Петром, и в которой сидит Берон и колотит ямщика, чтобы тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлечённое общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей. С них начинается перелом русской мысли. И когда мы это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии. Да, мы были противниками их, но очень странными у нас была одна любовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество, чувство безграничной, охватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый Орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно. Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетённую мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка. И то мы сами догадались по сходству черт, да потому, что ее песни были нам роднее и Мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно. Все почернелые лица из за серебряных окладов, все попы с причтом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину. Даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наши сердца. Мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний. Мы знали и другое, что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш это наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока мать-мать, отпусти меня, позволь бродить по диким вершинам. Цитата из стихотворения Шиллера Альпийский стрелок Герцен в статье цитирует по-немецки. Необходимо вчитаться в слова Герцена и перечитать их. В них больше мыслей, чем слов. Воистину, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно. В этой статье Герцен говорит также и о том, что идеи славянофилов живы, актуальны и более того, заключают в себе истину. И они, и мы ближе к истинному воззрению теперь. То есть В 1861 году, примечание автора, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях. Но увы, уверенность Герцена в том, что серьезные люди, формирующие общественное мнение, вслед за ним призадумаются, оказалась напрасной. Даже в начале 20 века и позже, признавая, что идеи славянофилов живы поныне, их считали ошибочными. Из западники продолжали навязывать обществу свои идеи методами интеллектуального террора, прибегая к не совсем честным приемам, и когда была возможность, то и путем прямого репрессивного насилия. Однако, несмотря ни на что, и в наши дни славянофильство остается живым, актуальным учением и продолжает играть роль в нынешней духовной и общественной жизни. И, наверное, наступит время, когда На одном из домов в начале Первой мещанской улицы, неподалеку от восстановленной Сухаревой башни, появится мемориальная доска с именем Ивана Васильевича Киреевского. Если Иван Васильевич Киреевский, по отзывам всех знавших его как сторонников, так и противников, был человеком светлым, весь душа и любовь, как сказал о нем простой оптинский монах, то проживший несколько месяцев в дворовом флигеле этого же дома Сергей Нечаев – одна из самых мрачных личностей русского революционного движения. Нечаев появился в Москве в сентябре 1869 года с мандатом международного общества рабочих интернационала, подписанным Бакуниным, как уполномоченный революционной организации Народная расправа. В Москве он остановился на Первой Мещанской у бывшего участника студенческих волнений Петра Успенского, женатого на младшей сестре Веры Фигнер. Этот флигель сохранился во дворе дома номер три, сейчас он полуразрушен. Нечаев объявил, что он послан создать московскую организацию Народные расправы. Успенский свел его с несколькими студентами Петровской сельскохозяйственной академии, где были сильны революционное настроения. Нечаев объявил им, что отныне они являются членами главного московского кружка народной расправы и что каждый из них должен создать свой кружок, причем для конспирации никому не называть имен членов главного кружка. Привлеченные ими люди в свою очередь создают свои кружки и так далее. Таким образом создается сеть тайных организаций, которые в нужное время по сигналу центра выступают все вместе и свергают царя и правительство. В своей революционной работе Нечаев провозгласил принцип: для достижения цели хороши все средства, и поэтому его не сковывали никакие моральные запрет. Образцом партийной организации он считал тайный орден иезуитов, идеалом руководителя Игнатия Луелу. Исходя из своих понятий революционной морали, главным методом вовлечения новых членов в организацию он сделал обман. Вербуя молодых людей, он расписывал им многочисленность и силу народной расправы, говорил, что ее руководители, составляющий комитет, люди очень известные и значительные, но имена их пока тайна причём время от времени он предъявлял решения и приказы комитета, скрепленные печатью организации, на которой был изображен топор. Все это было ложью. Вся организация и комитет состояли из него одного. Он же сочинял и приказы. Постоянно говоря о необходимости конспирации, нечаев заставлял членов кружка наблюдать друг за другом: не является ли кто-нибудь проникшим к ним шпионом полиции? Во флигеле на Мещанской Нечаев обдумывал различные вопросы революционной тактики и теории. Здесь у него родилась идея использовать в боевых действиях революции подонков общества, уголовников. И он направил несколько студентов на Хитровку для организации там кружка. Была у Нечаева теория устройства будущего коммунистического общества государства трудящихся, основой которого признавался всеобщий обязательный труд и в котором отказ от работы наказывался смертной казнью. Не чаял не дала жажда власти и славы. У него была мечта путем революции добиться и того, и другого. И более всего он боялся, что в случае разоблачения его лжи он лишится власти над вовлеченными им в народную расправу людьми, тем более что по отчетам в кружке уже было завербовано более 300 человек. Один студент в Петровской академии по фамилии Иванов, прекрасный человек по характеристике Короленко. почувствовав обман, стал настойчиво расспрашивать Нечаева о комитете, просил назвать хотя бы одно имя, говорил, что иначе выйдет из организации, так как не может быть чьим-то слепым орудием. Нечаев предъявил членам главного кружка письмо из комитета, в котором говорилось, что Иванов является провокатором И его следует ликвидировать. Нечаеву удалось склонить товарища убийства Иванова. Иванов был убит. Но вскоре убийство было раскрыто, Нечаевцев арестовали, самому Нечаеву удалось скрыться за границу. На суде, материалы которого публиковались в газетах, открылась вся правда о Нечаеве, народной расправе, его деятельности, взглядах и теориях. Общество было поражено и возмущено. Достоевский пишет роман Бесы о русских революционерах Нечаеве и Нечаевщине. Нечаев и Нечаевщина вызывали в широких кругах революционного движения осуждение. Проходимец отозвался о Нечаеве Карла Маркс революционным обманщиком назвал его. Короленко. Но после Октябрьской революции в 20-е годы выходит ряд исторических работ, в которых Нечаев изображается как герой, пламенный революционер, сильная личность. В последней по времени подобного направления работе статье кандидата исторических наук Берра, опубликованной в журнале Вопросы истории в 1989 году, И надо бы сказать, в последующих номерах журнала, вызвавшие много критических откликов, содержится отгадка после революционного поворота к героизации образа Нечаева. Автор для подтверждения своей правоты обращается к авторитету Ленина, но не совсем обычно. Ленин в своих произведениях, пишет Берг, не упоминает Нечаева, но Бонч-Бруевич, ряд лет работавший с Лениным, И, возможно, не раз говоривший с ним о Нечаеве, настаивает на том, что характеристика Нечаева частью русских революционеров была неправильной. Бонч-Бруевич в своих воспоминаниях пишет об отношении Ленина к Нечаеву в совершенно определенный период ленинской биографии, в начале 1900-х годов, когда он, находясь в эмиграции в Швейцарии, занимался организацией партии нового типа относясь резко отрицательно к бесам, он, то есть Ленин, примечание автора, пишет Бонч-Бруевич, говорил, что здесь отражены события, связанные с деятельностью не только Нечаева, но и Бакунина. Дело критиков разобраться, что в романе относится к Нечаеву, и что к Бакунину. Совершенно ясно, что Ленин пытается смягчить образ Нечаева, созданный Достоевским. Почём списание части присущих 니чаеву мерзостей на Бакунина. Бонч-Бруевич пишет, что к Нечаеву в эмиграции большинство относилось с предубеждением. Возможно, Ленин поэтому и не упоминает его в своих сочинениях, чтобы не идти против общественного мнения. Но, пишет Бонч-Бруевич, Нечаевым Владимир Ильич сильно интересовался. Ходил в библиотеку читать его работы и прокламации, рекомендовал переиздавать их с предисловиями. И что особенно любопытно, Бонч-Бруевич отмечает устремленность занятий Ленина в будущее, изучение литературы для практического применения. Вообще Владимир Ильич обращал очень серьезное внимание на образ поведения каждого революционера, на его личную жизнь, на проявление его в обыденное время и во время революционной работы. И наблюдая за этими периодами жизни, Он делал очевидно, вывод для себя самого, насколько приготовлен тот или другой товарищ для работы в подпольной, нелегальной и боевой обстановке. И я думаю, что эти выводы и эти наблюдения помогли ему, когда пролетариат взял власть в свои руки, и когда наша партия должна была возглавить управление страной.